Неудача, казалось бы, должна была его образумить. Однако у Дюма была достаточно толстая кожа, и он продолжал двигаться вперед, просто-напросто решив изменить направление. Познакомившись у сети с неким Марлем, который называл себя реформатором орфографии и руководил грамматическим журналом, выходившим небольшим тиражом, Александр живо заинтересовался неожиданно открывшейся перед ним новой возможностью. Марль намереваясь прекратить выпуск своего еле живого издания, готов был за гроши уступить картотеку своих подписчиков. Разве это не тот самый случай, которого никак нельзя упустить? Уверенный в своем коммерческом чутье, Александр убедил друга Левена в том, что очень выгодно было бы опереться на плывущую им прямо в руки группу любителей французского языка, для того чтобы начать издавать великолепный журнал. Если у него самого не было за душой ни гроша, который он мог бы вложить в дело, Адольф Левен благодаря своей семье в средствах не нуждался и легко дал себя уговорить, даже поблагодарив Александра за предложение. Радостно перекупив клиентов Марля, друзья основали ежемесячный журнал «Психея». Теперь у них будет, по крайней мере, приличный канал сбыта для собственных творений. Александр, используя удобный случай, принялся строчить стихи по любому поводу и даже без всякого повода. Вооружившись пером, он с готовностью воспевал то влиятельных политиков, то людей, царствовавших в парижских гостинах. Разумеется, он вполне мог бы довольствоваться прославлением их в своих статьях. Но Александр давно уже заметил, что слава достается в первую очередь тем, кто занимается стихосложением. Все, от Ламартина до Гюго, в том числе и Виньи, заливали Францию потоками гармонии. В любом доме желанным гостем был тот, кто умеет жонглировать рифмами. Проза же, несмотря на мощный голос Шатебриана, оказалась несколько заброшенной. Разве создание ее недоступно всякому желающему? О великих страстях, великих скорбях, великих радостях и великих надеждах не повествуют, о них поют. «Стало быть, если молодой писатель жаждет добиться успеха, он должен петь. Даже в том случае, если он, как Александр, поет фальшиво. Пусть пока и фальшиво, — думал он про себя, — но и тесное общение с музами, в конце концов, безусловно, поможет найти верный тон. Дюма тем увереннее двигался по этой главной на тот момент для него дороге, что Казимир де Лавинь, Марселина де Борт, Вальмор и Арно — согласились печататься в Психе, и даже сам Гюго отдал в его журнал два неопубликованных стихотворения Сильфа, Эфею и, и Пери, а Жан Вату предложил Александру сотрудничество в выпуске дорогого издания Галереи литографий, своего рода каталога всех картин, составляющих сокровищницу Поле Рояля, с поэтическим комментарием к каждому из полотен. Александр был счастлив, что именно он выбран для того, чтобы возвеличить художественное богатство рода герцогов Орлеанских, и с радостью согласился. В сотне стихов он воспевал красоты литографии с полотна Монвуазена, где был изображен спящий пастух на фоне римского пейзажа, и остался весьма доволен результатом. Особенно ему нравилось, как легко бежит по бумаге перо, но не менее грело убеждение, что чем больше он станет писать стихов по случаю, тем громче прозвучит его имя в ушах всех любителей литературы. Тем не менее, Дюма осознавал и то, что стихотворные опыты никогда не принесут ему славы Гюго. «Удача», — думал он, — «ждет его скорее на сцене». Бесспорно, самые удивительные, самые яркие имена появляются сейчас в театре. Во всех молодых головах кипит романтизм. И если хочешь быть современным, надо присоединиться к этим революционерам языка и мысли. Почему бы мне, размышлял Александр, не написать вызывающую, необыкновенную пьесу для гениального Тальма? Ведь он так ласково меня принял во время первого моего приезда в Париж. Как и тогда, Адольф согласился сопровождать друга к Тальма и помочь ему в этом деликатном деле. Актер выглядел похудевшим и беспокойным. Но о своем будущем спектакле «Тиберии. Трагедии. Люсьена Арно» говорил так же восторженно, как если бы речь шла о его дебюте на подмозгах. И вот тут Дюма отчаянно не повезло. Всего через несколько дней после этой встречи Тальма скончался от кишечной болезни. Александр пришел в отчаяние. Один из лучших козырей уплыл у него из рук. Но жизнь шла своим чередом. И 21 ноября 1836 года в Театре Порт-Сен-Мартен состоялось первое представление свадьбы и похорон. Александр и Мари-Луиза присутствовали на премьере. Зал был настроен доброжелательно. Некоторым куплетам даже аплодировали. Автор преисполнился гордости. А Мари-Луиза... Она на такое не рассчитывала. Неужели ее шалопай не зря забавляется тем, что складывает словечко к словечку. Однако, несмотря на аплодисменты и смех зрителей, она все еще опасалась, как бы литературные успехи Александра не повредили его продвижению по служебной лестнице в канцелярии герцога Орлянского. Ей вспоминался Агюст Лафарш, тот элегантный клерк из нотариальной конторы, который некогда поселился в Вилле котре а потом захотел стать писателем и в конце концов умер всеми забытой и заброшенной, сожалея о выгодах конторы и оплакивая свое нынешнее бедственное положение. Только бы Александр не решил подобно ему бросить надежную службу ради призрачной славы. Не станет ли для него приманкой успех свадьбы и похорон? Не увлекут ли ее малыша крики «Браво», которые сегодня звучат, а завтра могут умолкнуть, на путь, усеянный ловушками и западнями?